Глава 129. Хантер стоял неподвижно, твердо держа собеседника на прицеле. Ему нужен был только один шанс. «Вы видели, что я сделал?» — продолжал этот человек. «И не сомневаюсь, вы знаете, что я не блефую». Голос у него был такой же серьезный, как и тогда, когда они встретились в первый раз. «Я даю вам всего одну секунду». Он скинул пистолет. «Хорошо» отозвался Хантер и осторожно положил пистолет на пол. «Теперь понейте его в эту сторону!» Хантер сделал, как ему было сказано, и оружие остановилось всего в футе от ножки кресла, в котором сидел Гарсия. Наконец, Дан Тайлер, владелец дома в Малибу, который сказал Хантеру и Гарсии о фотографиях на камине, вышел из-за колонны и поднял с пола пистолет Хантера. «Подойдите ко мне!» «Медленно!» «Одно неожиданное движение!» И ваш партнер сразу же умрет. Хантер шашками стал приближаться к Тайлеру, а тот отступал, пока не подошел к металлическому столу. Достаточно, сказал он, когда Хантер оказался бок-бок бок с Гарсией. Венти из кобуры наручники и бросьте мне ключи. Я ведь не должен напоминать вам, что делать это надо очень медленно, не так ли? Хантер выполнил эти указания. Теперь заведите руки за спину и нацепите наручники. Щелчок замка эхом разнесся по комнате. «Теперь повернитесь и покажите мне». Хантер подчинился и дернул наручники, показывая, что они прочно застегнуты. «Теперь встаньте на колени рядом со своим партнером и сядьте на пятки». Настойчивый взгляд Хантера не отрывался от лица Тайлера. «Все кончено, Майкл», — ровным голосом сказал он. «Вы знаете, что уйти вам не удастся». Тайлер остался невозмутим. «Меня с очень давних пор никто не называл Майклом». Он хмыкнул. «Я ни от чего не собираюсь уходить, детектив. У меня нет никого и ничего, от чего стоило бы уходить. После того, как я все сделаю, меня не волнует, что будет со мной. Моя жизнь кончилась год назад». Хантер припомнил, как они говорили в первый раз. Тайлер рассказал ему, что его жена умерла двенадцать месяцев назад. «Убийство этих людей не вернут, Кэтрин!» «Кейт!» — крикнул Тайлер. «Ее имя было Кейт!» «Убийство этих людей не вернут, Кейт!» — повторил Хантер. Глаза Тайлера вспыхнули. «Вы не имеете представления о том, что я делаю и что все это значит!» «Мы знаем больше, чем вы представляете!» Тайлер вызывающе ухмыльнулся. «Неужели?» Он положил оба пистолета на металлический стол и посмотрел на часы. У меня еще есть какое-то время. Повеселите меня.